Глава 25. Жизнь шла с переменным успехом. Неожиданно повзрослела и заневестилась Мехримах. На намеки матери только посмеивалась в ответ, что шло ей необычайно. На щеках ее появлялись милые ямочки. Вообще Сулейман считал, что дочь очень похожа на мать, но сама хирем видела, дочь гораздо красивее. Жаль, что лицо ее увидит только один человек, тот, которому суждено стать ее мужем. И то неизвестно, кого подберет ей отец, может быть, какого-нибудь старца. Но Сулейману не пришлось подбирать дочери жениха. 17 семнадцатилетней Мехримах пришла к матери и сказала, «Мама, я хочу замуж. За Рустема пошу». «За кого?» – удивилась мать. «Мамина помощница, умница, которая помогала ей управлять фондом Хосяки-Хюрем, да не только помогала, порой даже вела все дела сама. И вдруг такое странное решение». Нет, против Рустема Паши она ничего не имела. Рустем был умен, хорош собой, имел поистине государственный ум. И он, кстати, зачастую тоже поддерживал ее идеи. Но ему было почти 40. Почему? Мама, тебе не нравится Рустем Паша? Михремах подняла брови, тонкие, как у матери, но более красивой формы. Он не слишком подходит тебе по возрасту? Осторожно ответила она. Ты что, любишь его? Глупый вопрос. Михримах если и общалась с Рустемом, то всего несколько раз. «Мама, я все решила. Рустем Паша хорош собой, и я и в самом деле смогу полюбить его. Он умен, по-настоящему умен и дальновиден. И потом он имеет влияние на отца. Я же вижу, мама, порой он относится настороженно к твоим идеям. А если их, эти идеи, будет поддерживать кто-то еще, куда больше шансов, что отец согласится их воплощать». «Девочка моя!» Ни в коем случае я не допущу, чтобы ты жертвовала собой ради меня. Почему ради тебя, мама? Не думай, что я маленькая девочка, начитавшаяся поэтов. Я много анализировала, и я знаю, что многими победами наша страна обязана именно тебе. Отец тоже добыл немало побед? Да, военных. Но что касается политики, то... Если хочешь, я считаю, что ты обладаешь чутьем, мама. Давай будем называть это именно таким словом. Так вот... Твое чутье подсказывает тебе, что именно будет лучше для страны. Может быть, даже не сейчас, а потом, когда будут жить наши потомки. Отец же видит только то, эффект от чего может просчитать. А если нет, он ведь далеко не всегда соглашается с тобой, верно? А так, я подумала, у Рустема Паши есть все шансы стать в скорости великим визирем». «Девочка, но ты понимаешь, без любви...» «Мама», — рассудительно ответила дочь. Отец может мне найти куда более неподходящего жениха. Ты же понимаешь, породница с великим султаном мечтает каждый. Это может стать какой-нибудь противный старик, или кто-то глупый, или страшный, кого я уж точно не смогу полюбить. Я хочу Рустема Пашу. И, кстати, я уже поговорила с отцом. Он не против, если одобришь ты. Девочка, женщина полюбит мужчину, если он любит ее. Конечно, Рустем Паша будет к тебе ласков и внимателен, но... Мама, Рустем Паша уже любит меня. Когда она успела? Он выполнял некоторые мои поручения, касающиеся фонда. Господи, она воспитала интриганку, которая, возможно, добьется результатов куда больших, чем она сама, Хюрем Роксолана, потому что она меньше связана нравственным чувством, что ли. Разве сама она, Хюрем, смогла бы так? Ведь сперва она по-настоящему полюбила Сулеймана, а потом... А потом начала манипулировать им, ведь так? Нет, не так. Она никогда не манипулировала. Она... Мама, ну я прошу тебя. Рустем Паша будет лучшим мужем для меня. Хюрем дала свое согласие, и через два месяца состоялась грандиозная свадьба, по пышности многократно превзошедшая пышность свадеб всех тетей Мехримах, взятых вместе. На свадьбе присутствовали все сестры Сулеймана. Сперва он не хотел видеть Хатидже, но потом все же согласился на уговоры жены. Хотя Дже приехала с поджатыми губами, но держала себя пристойно. Прошло несколько лет. Предсказание Мехримах сбылось. Через пять лет Рустем Паша стал великим визирем. Он и в самом деле стал надежным союзником Роксоланы. Многие ее идеи были воплощены в жизнь именно благодаря ему. Но с возрастом Сулейман становился все менее и менее склонным к экспериментам. Он по-прежнему оставался сильным и справедливым правителем, он еще расширил и укрепил границы державы, но все действия, которые не предполагали эффекта в ближайшем будущем, вызывали у султана подозрения. Чаще всего он отклонял такие идеи. Если отправить посольство в Москву и заключить соглашение с Францией, благодаря которому османский флот получил право базироваться в Тулоне и Марселе, он согласился после достаточно недолгих раздумий, то все намеки на то, что нельзя слишком уж давить Венецианскую республику дополнительными налогами, поскольку это может привести к войне, остались без внимания. К тому же он снова собирался двинуть войска против Австрии, направив экспансию страны на запад и север. Это могло привести и привело, в той и другой известной ей истории, к созданию священной лиги, призванной противостоять османской экспансии. Но Сулейман не хотел думать о том, что может произойти более чем 30 лет спустя. Он не желал понимать, что великий государь не тот, кто расширил пределы своего государства и чей народ живет достаточно безбедно сейчас, но тот, кто оставляет своим потомкам стабильную политическую ситуацию, чтобы они, по крайней мере, имели возможность постепенно войти в процесс управления такой большой державой. А Хюрем, она как раз вынашивала все более и более глобальные планы. Происходившие с миром изменения, вызванные к жизни ее волей, вдохновляли ее на еще большие глобальные изменения. Сейчас, когда дети уже были почти взрослыми и не требовали столько внимания, ей уже не на что было отвлекаться от политических игр, и они захватывали ее все сильнее и сильнее. Это все чаще нервировало Сулеймана. Вообще, после гибели Ибрагима он изменился, причем достаточно заметно. Нет, он по-прежнему любил свою маленькую херем, но стал куда более нездержанным, нервным. Все чаще он высказывал ей свое недовольство, а потом прибегал мириться и заглаживать свою вину. Она сперва обижалась, потом, случайно прочтя стихи мужа, посвященные казненному по его приказу другу, поняла и постаралась реагировать спокойнее. Но те отношения, которые длились долгие 16 слишком лет, были смертью Ибрагима, если не разрушены, то основательно подпорчены. Порой Херем мелькала мысль, что случись с мужем что-то и сядь на престол сын Ильяс, она получила бы куда больше поддержки. Она ни разу не произнесла вслух этой крамульной мысли, Но беда в том, что дети ее выросли слишком умненькими и глазастыми. Они все замечали. Они были привязаны к матери сильнее, чем к отцу. Они были приучены мыслить и действовать самостоятельно. И в один момент страшное пророчество сестры Сулеймана, Хатидже Султан, стало явью.